В Субботу вечером, когда Кульков, согрев на из ведро воды и занавесив окно, плескался в корыте, ежедневные омовения в последнее время стали для него жизненно важной процедурой. Оказавшись где-нибудь в безводной пустыне, он погиб бы не от жажды, а от невозможности содержать себя в чистоте. В квартиру позвонили и посыльно-торопливо крикнул сквозь дверь, что всему личному составу приказано срочно собраться в отделе. Форма одежды повседневная при себе иметь фонарик, кобуру и харчей на одни сутки. Спустя пять минут кое-как обсушившийся кульков, хлопая голенищами через чур широких сапог, уже бежал по улице. В этот смутный и тоскливый послезакатный час, на переломе света и тьмы, когда пивбары и водочные магазины уже закрыты, а на танцплощадку идти еще рановато, город был тих и пустынен. И только на площади возле милиции гудели подъезжающие один за другим автомобили. Здесь были и пропахшие силосом колхозные грузовики, и волги местного начальства, и малолитражки частников. Объединяла эту разномастную транспортную орду одна общая деталь, укрепленная на каждом ветровом стекле ярлык внештатный сотрудник ГАИ. Водители, собравшись в кучке, покуривали и в полголоса обсуждали вероятные причины столь внезапного сбора. Дежурка была битком набита милицейским народом. Пахло ружейной смазкой, щелкали вгоняемые в магазины патроны. «По две обоймы брать, по две!» – кричал дежурный. «Не толпиться! Кто получил пистолет, идите в ленкомнату!» Мало-помалу все, кто только смог, собрались. Отсутствующих занесли в черный список. Одним из последних, ковыряя спичкой в зубах, прибыл дирижабль. Как всегда в таких случаях он вначале плотно перекусил. «Тише! Успокоились!» — сказал начальник. — Будем начинать. — Повод, по которому мы вас сегодня собрали, следующий. Как известно, на территории района гастролирует преступная группа, в течение недели совершившая шесть краж. Чаще всего нападению подвергаются магазины, расположенные вблизи автомобильных магистралей, из чего можно сделать вывод, что воры имеют транспорт. Наша задача — перекрыть этой ночью все торговые точки района. На которой возможны посягательства. Операция готовилась в тайне, дабы исключить возможность утечки информации. Начальник закашлялся и потянулся к графину с водой. Этим обстоятельством не приминул воспользоваться заместитель. Весь перетянутый портупеями в высоких до блеска начищенных сапогах, прилизанной и надушенной, он походил на переточенного белогвардейца. Не следует думать, что мы не доверяем коллективу. Завел он сверкая очами. «Наоборот, в целом коллектив у нас здоровый, но есть еще отдельные сотрудники, не умеющие держать язык за зубами. Не успеешь еще что-то сказать в кабинете, а уже весь базар знает». Кое-кто из присутствующих после этих слов иронически улыбнулся. Ни для кого не было загадкой, каким образом почти все случившееся в отделе становилось темой для обсуждения в женском коллективе «Макаронной фабрики» где работали супруга и теща заместителя. «Сейчас группами по два человека вы разъедетесь по району», продолжал начальник, напившись воды. «За каждой группой до самого утра будет закреплен транспорт. Постарайтесь никого, кроме завмага, в это дело не посвящать. Прячьтесь или в магазине, или рядом. Дело ваше. Если не сумеете задержать преступников сами, вызывайте помощь». Оружие применять только в крайнем случае. Соблюдать осторожность. Преступники могут быть вооружены. Если вопросов нет, приступим к расстановке сил. Те, чьи фамилии сейчас назовут, могут сразу отправляться. Пожалуйста. Он кивнул заместителю. Лапцевич и плохих. Магазин номер 18. Деревня Новоселки. У меня пистолета нет сказал инспектор позже надзора плохих. «Что я там без пистолета делать буду?» «У соседа двухстволку одолжи». «Все, не отвлекай». «Сазончик и Мышкин, магазин номер 20, деревня Саковка». Дирижаблю достался большой универмаг в рабочем поселке Торфозавода на пересечении двух оживленных магистралей. «Этому объекту особое внимание», напомнил начальник. «Мне бы что попроще!» Слабым, полным муки голосом попросил дирижабль. «Не справлюсь я там!» «А в чем дело?» Поинтересовался заместитель. «Болен я, товарищ майор! Сердечную грыжу врачи определили! Вот-вот операцию жду! Профессор из Москвы и специально приезжает. Второй случай за всю историю медицины!» «Ну, если так, мы тебе другое место предоставим!» Заместитель заглянул в самый конец списка. «Магазин номер 89, Деревня Глуховщина. Уж туда-то ни один вор не доберется». «Так, а кого же это тебе в напарники дать?» По интонации, с которой были сказаны последние слова, сразу становилось ясно, что здесь нужен самый никчемный, самый бесполезный человечишка. «Ну, скорее всего, Кулькова. Как раз парочка, баран да ярочка». Дирижабль моментально завладел самым комфортабельным из автомобилей черной «Чёрной Волгой» председателя Райпотребсоюза. Приволок откуда-то портативный телевизор на батарейках и два свертка. От одного пахло копчёным свиным окороком, в другом что-то булькало. И только после этого дал команду трогаться. «Со мной, кулек, не пропадешь, сказал он добродушно. «Сейчас на один хутор заскочим, мёда сотового прихватим». «Если начальник разрешит, я не возражаю», – холодно ответил Кульков. Дирижабль раскрыл рот, чтобы сказать что-то уничтожающее, однако передумал и только с ожесточением махнул рукой. После этого он переключил свое внимание на водителя, молодого только что отслужившего армию парня. Выяснив, что тот увлекается охотой, Дирижабль стал серьезным видом расписывать достоинства своей гончей суки по кличке Пиявка. Мне ее один бывший министр подарил. Бери, говорит, за даром, иначе ее урки все равно украдут. Такой собаке за границей цена тысяч золотом. По любому зверю может работать, хоть по утке, хоть по тигру. Не поверишь, на кабана одна ходит. Догонит с левой стороны и хвать зубами за бок. Кишки с кабана сразу наружу. А он ими опень об обмотается и стоит, как миленький. Я спокойненько подхожу, трах дуплетом в ухо и готово. Ей за это, конечно, трибуха всякой достается, хвост, копыта. А раз я ее в лесу потерял. Зимой. Она зайца погнала и как сгинула. Час жду, другой, третий. Темнеть стало. Завтра понедельник, на работу с утра. Делать нечего, уехал. А там дела всякие посыпались, как из дрявого мешка. В общем, вернулся я в этот лес только через неделю. Уж и не надеялся, что живой найду. А он нет, слышу, лайт. Ближе подхожу. Гоняет она того самого зайца по кругу. Снег аж до земли вытоптан. А у самой только нос виден, вся льдом покрылась. Я лед монтировкой отбил, а она меня лизнула и дальше пошла. И к утру загнала таки зайца. Только есть мы его не стали. От косова только кости да и шкур остались. Кулькову неоднократно приходилось видеть эту собаку, жирную и ленивую таксу, непригодную даже для охоты на мышей. Весь этот разговор был затеян дирижаблем с единственной целью вызвать ершистого напарника на словесный поединок. Однако Кульков, наученный горьким опытом, помалкивал.